К счастью для себя держали язык за зубами. Адмирал попрощался с Эстебаном нежно, а с Блендом церемонно. «Весьма сожалею, что нам приходится расставаться с вами так скоро, Дон Педро. Мне хотелось бы, чтобы вы провели больше времени на Энкранасьон. Мне, как всегда, не везет», — я жлево ответил Блатт.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 Еще не дойдя до Синкальягос, они увидели, что Энкарнасьон, подняв паруса и делая поворот оверштаг, припустил знак прощания флаг и отслетовал им пушечным выстрелом. На борту Синкальягос у кого-то, позже выяснилось, что у Харктопа хватило ума ответить тем же. Комедия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 продолжал молчать умер когда я спросил эстебан ты хочешь сказать что вы убили его от чего он умер